День выдался ослепительно яркий. В синем небе алое солнце и ни единого дуновения ветерка. Дамы, отправившиеся за покупками, осторожно ступали по тротуару, боясь поскользнуться или упасть. На всех были толстые башмаки, теплые шапки и перчатки. Но и холод был не помеха, если им было что рассказать друг другу. И облачка пара так и клубились во время их болтовни. За черным кружевом голых веток под лучами солнца светилась золотом церковь. Вокруг шпиля кружили чайки, и на острие флюгера уселась ворона. Мороз покрыл ледяной коркой траву на древнем кладбище, а машины, приезжающие с отдаленных горных ферм, были покрыты белыми подушками. Из багажника одной из них торчала рождественская елка. Прибравшись, заправив постели и притащив корзину дров из сарая, Элфрида села в Эркере и с удовольствием полюбовалась картинкой зимней жизни Кригана. Оскар долго скреп ветровое стекло и прилаживал дворники. Наконец он уехал. Элфрида надеялась, что Роза Миллер будет рада его визиту. Она повернулась к столу. теплый солнечный лучик упал ей на спину. И начала письмо Гектору. 9 декабря. Дорогой Гектор». «Как хорошо, что вы написали нам, и спасибо от Оскара, и от меня за щедрый чек. Он пришелся более чем кстати по ряду причин. Нам действительно кое-чего не хватает, хотя мы прекрасно обходимся. Но на Рождество к нам приезжает моя племянница Кэрри вместе со своей племянницей Люси, ей 14. И теперь я смогу украсить наше жилище, сделать его более уютным. Нам просто необходим новый тостер, это самое главное». Но, кроме того, я должна купить какую-то мебель для комнаты Люси. Она будет спать в мансарде. Так что ваш чек очень пригодится. Оскар чувствует себя хорошо. Все время, что мы здесь, он был замкнут в себе, и я порой впадала в отчаяние, думая, вырвется ли он когда-нибудь из долины скорби и начнет ли новую жизнь. Он никого не хотел видеть, ни с кем не разговаривал. Однако вчера, взяв с собой Горацио, это мой пес, Он отправился в долгую прогулку, и около гольф-клуба к нему подошел Питер Кеннеди. Оскару этот человек понравился, он сказал мне, что у него очень приятное лицо. Питер пригласил его в клуб на чай, и он принял приглашение, но затем, узнав, что Питер священник, почему-то испугался и убежал. Он ужасно из-за этого расстроился, но, я думаю, этот инцидент заставил его задуматься, и он понял, что не может навсегда спрятаться от людей. Так что сегодня утром он сел в машину и поехал с визитом к Розе Миллер в Коридейл. Это его первый добровольный шаг к людям, и я полна надежды, что следующий визит будет к Кеннеди, и что это не за горами. Как бы то ни было, Оскара нельзя подгонять, надо позволить ему решать самому. У нас и правда все в порядке, дни текут мирно. Сазерленд — очень спокойный уголок земли. Мы с Горацио совершаем дальние прогулки по берегу. Иногда возвращаемся уже после заката. Телевизора у нас нет, но мы, право же, в нем не нуждаемся. Оскар привез с собой маленькое радио, и мы проводим долгие вечера за игрой в канасту или слушаем музыку. Наш путь сюда, казалось... Элфреда была так поглощена письмом, что не слышала ни голосов на улице, ни того, как открылась и закрылась витая железная калитка ни шагов по дорожке к парадному. Когда зазвенел звонок, она так испугалась, что выронила ручку. Горацио, как всегда, залился паническим лаем. Элфрида вышла из гостиной и сбежала вниз по лестнице. «Тихо, Горацио!» Она перешла холл и широко распахнула тяжелую парадную дверь. Навстречу солнцу, холоду и незнакомой женской фигуре. «Прошу прощения, пес ужасно нервный. Не извиняйтесь, все в порядке». Ее гостьей оказалась женщина лет около сорока, высокая, стройная, с совершенно необыкновенной внешностью. У нее были очень черные, как вороново крыло, волосы, падающие прямыми прядями до плеч, и челка. Одета она была в длинную красную шерстяную юбку и барбур, теплую куртку, довольно поношенную. Обмотанный вокруг шеи клетчатый шарф обрамлял красивое тонкое лицо без следов косметики. Щеки загорелые, разрумянившиеся от холода, глубоко посаженные глаза цвета крепкого кофе. В одной руке она держала пластиковую сумку, в другой — маленькую деревенскую корзинку с яйцами. Она улыбалась. «Здравствуйте, вы Элфрида Фипс? Надеюсь, я не потревожила вас. Я Табита. Элфриде это имя ни о чем не говорила, что явно выразилось на ее лице. Табитта Кеннеди, жена Питера Кеннеди. «О, Элфреде не так-то легко было скрыть свое изумление. Стоявшая перед ней экзотическая красавица была менее всего похожа на жену священника. Мне очень приятно познакомиться с вами». Она отступила назад, держа дверь открытой. «Входите же». Однако Табита колебалась. «Но, может, вы заняты? Я всего лишь принесла вам яичек от моих курочек». «Я вовсе не занята, а свежие яички — это роскошь. Входите, я угощу вас кофе». Табита вошла. «Вы не против, если мы зайдем сначала в кухню?» Элфрида пошла вперед. «Я поставлю чайник, а потом мы возьмем кофе наверх. Или вы предпочтете чай?» «Умираю. Хочу кофе. Я просто заледенела. Питер взял машину, и мне пришлось пешком спускаться с нашего холма. Думала, грохнуть на спину, так скользко». Она прошла вслед за Элфредой на кухню, поставила корзинку с яйцами на стол, а свою пластиковую сумку повесила на стул. И Оскар тоже взял машину. Поехал в Коридейл навестить некую леди по имени Роза Миллер. «Вот чудесно! Роза всегда обожала Оскара. Он у нее с языка не сходит. Знаете, а я никогда не видела эту кухню. Если я приходила в особняк, это всегда был очень формальный визит, и я поднималась прямо наверх в большую гостиную». Кочрейны были странные люди, очень замкнутые, не любили развлечений. Раз в году нас с Питером приглашали на чай и чинный разговор. «Довольно тяжкое было испытание. Как вы устроились?» «Отлично!» Элфрида, поставив чайник на плиту, доставала поднос, чашки и блюдца. Табита осмотрелась. «Эта кухня словно из какого-нибудь национального исторического музея. У моей бабушки была точно такая же». Не уверена, что Качрейнов привлекает всякая современная техника. Но если у них что-то и было, миссис Качрейн, наверняка увезла все хорошее с собой. Посудомоечная машина тут есть? Нет, но у меня ее никогда и не было, так что это не страшно. А стиральная? Какая-то древняя стоит в посудной, работает, хотя и очень медленно. А я сушу на веревке в конце сада. Посудная, можно взглянуть? «Конечно. Ну что ж, это уже лучше. Кафельный пол, фаянсовые раковины, деревянный дренаж и холодильник есть. В такую погоду он не нужен». Табита захлопнула дверь посудной, вернулась в кухню, пододвинула стул и села за стол. «А гостиной наверху вы пользуетесь?» «Все время, только и бегаю вверх-вниз по лестнице. А какие комнаты внизу?» Одна очень мрачная, столовая в викторианском стиле. Громоздкая мебель красного дерева, плюшевые шторы и пианино с подсвечниками. Во второй комнате, очевидно, был кабинет. Не думаю, что коч ею пользовались. Там до сих пор стоит старое блюдо с выдвижной крышкой и стол с ящиками, которые, как видно, использовались для сбора ренты. Двери в эти комнаты всегда закрыты. Едим мы здесь или же возле камина? Ну, это куда удобнее. Да, Оскар не возражает. Я рада, что его нет дома, призналась Табита. Ведь я к вам заглянула, чтобы извиниться. А теперь могу этого не делать. Извиниться? За что? Меня послал Питер. Он очень расстроился. Ему кажется, что вчера он был довольно бестактен и огорчил Оскара. По-моему, это Оскар считает, что должен извиниться перед Питером. Он поступил некрасиво, просто сбежал. Вдруг запаниковал, но он полон раскаяния. Гектор написал нам, что его жена и дочь погибли в автокатастрофе. От такого не скоро оправишься. Пройдет много времени, прежде чем он сможет вернуться к нормальной жизни. Это называется горем. Да, и вам тоже нелегко. На самом деле это просто адская мука. Элфрида услышала свои слова и поразилась, что произнесла их. Даже себе она не признавалась, что на нее иногда вдруг находит страшная тоска. По-моему, хуже всего это сознание безысходности, потому что ничем не можешь помочь. И нетерпение. А от того, что ты испытываешь нетерпение, чувство вины. Сколько раз я готова была откусить себе язык. Я ведь очень общительный человек, и дело не в бесконечных хождениях в гости и шумных вечеринках. Я люблю, чтобы у меня было много друзей, люблю узнавать все новых и новых людей. А сейчас из-за Оскара я вынуждена вести замкнутую жизнь. Люди подумают, что я важничаю. Не подумают, я уверена. Миссис Снит, моя спасительница, мы бесконечно пьем чай и все разговариваем, разговариваем. Я рада, что она у вас работает. Но сегодня, сегодня у меня такое чувство, что самое страшное время может быть уже позади. Надеюсь, что это так. Оскар очень милый человек, он не заслужил такого несчастья. Быть может, его визит к Розе Миллер – первый шаг к будущему. Мы с Питером мысленно были с вами, но решили, что вам обоим нужно время, чтобы прийти в себя. Вот только трудно угадать подходящий момент. Пожалуйста, не думайте об этом. Ничего, если Питер зайдет повидать Оскара. Ну, по-моему, замечательная идея, только пусть Питер сначала позвонит. Я ему скажу. Кофе был готов, Элфрида взяла поднос с кофейником. «Пойдемте наверх, там уютнее». Она шла впереди, Табита за ней. «Я всегда любовалась вашей прекрасной лестницей. Такой торжественный вход производит впечатление». Питер говорит, что перила, сделаны из балтийской сосны, ее привозили как балласт на наших рыболовецких судах. Табита помедлила на лестничной площадке, окинула взглядом сад. Замерзший, унылый, в разгар зимы, Он террасами лужаек поднимался по склону холма, а посередине шла тропинка и короткие марша ступенек. На самом верху высились сосны с галочьими гнездами. Я уж и позабыла, сколько тут земли. С переулка из-за стены не видно. Мне нравится, когда сад огорожен. Старый Качрейн был замечательным садовником. Снабжал нас свежим салатом. Оскар тоже любит работать на земле, но пока что он только немножко сгреб листья. Весной тут зацветут желтые нарциссы, а террасы станут лиловыми от обреции. А потом распустится сирень. Да, лестница действительно очень красивая, поражает своей величавостью. Кажется, она становится все шире и шире. В открытую дверь гостиной протянулся солнечный луч. Я всегда считала, что эта гостиная просто прелесть. Ах, смотрите-ка, они оставили вам люстру. Она должна быть из Коридейла. Забито огляделась и заметила маленькую картину Элфриды. «Боже, какая прелесть!» Она подошла ближе. «Ее тут прежде не было. Я права?» «Не было. Это моя картина». Элфрида опустила под нос на столик у окна. «Похоже, что Дэвид Уилки». Но на Элфриду произвело впечатление такое знание живописи. «Да, это он». Она у меня давно. Я вожу ее с собой из дома в дом. «Как вы оказались владелицей такой ценной картины?» «Это подарок», — Табита засмеялась. «Как видно, кому-то вы очень нравились. Мне кажется, она слишком мала для такой просторной стены, как будто наклеили марку». Зато очаровательно. Элфрида подошла к камину, черкнула спичкой. «А надо ли разжигать камин?» — спросила Табита. «Тут тепло». «Самое лучшее в этом доме — бойлер и центральное отопление. Мы боялись, что застанем в доме жуткий холод, а попали в тепло и уют. Вода в ванной, почти кипяток. Эти старые викторианские дома так хорошо и добротно построены, что, наверное, здесь не бывает сквозняков. Огонь занялся, заплясали язычки пламени. Элфрида положила в камин большой кусок угля и еще одно полено. «Сядем к окну?» «Давайте». Солнце изумительное. Табита размотала шарф, раскрыла молнию на куртке, сняла ее и бросила на стул. А вы сидите тут и наблюдаете? Наверное, уже столько всего про нас, местных, узнали, что можно книгу писать. Да, бывают очень забавные сценки. Элфрида отодвинула в сторонку письмо, которое писала Гектору. А вы давно здесь живете? Да, уже лет двадцать. Мы поженились как раз перед тем, как Питер стал тут священником. «Сколько же вам тогда было лет?» «Двадцать», — Табита ухмыльнулась. «Некоторые прихожане были недовольны, что им прислали такого молодого священника, но вскоре привыкли к нам. Наши дети родились здесь. Сколько им?» «Рори, восемнадцать, только что окончил школу. Он получил самые высокие оценки и зачислен в Даромский университет, но начнет учиться только в следующем году. Сейчас у него свободный год» и он не знает, чем заняться. Питер говорит, что ему все равно, лишь бы парень не болтался без дела. А дочери, ее зовут Клодек-12, она помешана на лошадях. Мы понять не можем, почему она себе избрала такое дорогое увлечение. Но могло быть и хуже. Например, дельтапланеризм. Обе рассмеялись. Приятно было болтать за чашкой кофе, как подружки, обсуждающие своих мужей и детей. Казалось, они знают друг дружку испокон веку. Элфрида посмотрела на Табиту в черном свитере, длинные волосы до плеч, как у юной девушки, и не могла сдержать любопытство. «Вам нравится быть женой священника?» — спросила она. «Я счастлива, что вышла замуж за Питера. И я не только жена священника, я преподаю в школе. Мой предмет — искусства. Я дипломированный учитель. Пять дней в неделю, утренние уроки. Вы художница?» Да, моя специальность — живопись и рисунок, но я учу и ремеслам, гончарному делу и шитью. Все подушечки для коленопреклонения в церкви — творение рук наших старших девочек. Это был грандиозный проект, и каждая мать в Кригане имеет несколько кривоватый горшок для бегонии. «А я была актриса, сказала Элфреда, и тут же смутилась. Это прозвучало так, будто она хотела перещеголять Табиту. Но та была приятно удивлена. «Да что вы!» «Хотя, признаться, я нисколько не удивлена. Вас легко представить себе на сцене. Вы были знаменитой?» «Нет, совсем нет. Но всегда была занята в спектаклях. Это очень важно, не так ли? Делать то, что тебе нравится, и получать за это деньги. Вот и я чувствую себя точно так же. Тогда начинаешь себя уважать. Питер меня понимает. И это еще одна причина, потому я его так люблю». «Жду не дождусь, когда вы с ним познакомитесь. Я бы пригласила вас к нам, но, пожалуй, лучше подождать, пока они с Оскаром выяснят отношения. Как только это случится, я пошлю вам приглашение, то есть позвоню. Буду ждать с нетерпением». «А что вы делаете на Рождество?» «Боюсь ничего. Не думаю, что Оскар хочет как-то отмечать его. Это понятно, ведь в такой праздник обостряются все чувства. Это тяжело». Но, может быть, что-то изменится. В пятницу к нам приезжает Кэрри, дочь моего кузена, со своей племянницей. Я предупредила, что настроение у нас не очень праздничное, но они все-таки решили приехать. А сколько им лет? Кэри 30, а Люси 14. Я ее никогда не видела. Надеюсь, что она не слишком застенчива и в то же время не слишком байка. И что ей. Будет не очень скучно с нами. На Рождество в Кригане очень весело. Она прекрасно проведет время. Все здешние ребята собираются вместе. Она-то их не знает. Мы познакомим ее с Рори и Клодек, а дальше уж она и сама со всеми перезнакомится. А они не будут против? С сомнением спросила Элфрида. Против? Но почему они должны быть против? Ну, незнакомая девочка из Лондона. «Тем более о ней надо позаботиться», — сказала Табита. «Правильно, ведь она школьная учительница, которая знает, что и как надо делать. И в то же время жена священника, воспитывающая своих детей в истинно христианском духе», — подумала Элфрида. «Несмотря на богемную внешность и веселый нрав, на эту женщину можно явно положиться». Табита нравилась ей все больше, и тут ей в голову пришла одна мысль. «Я собираюсь купить кое-какую мебель», — начала Элфрида. У нас тут много чего не хватает, ведь дом сдавался, а потому и обставлен был лишь наполовину. Со спальней для Кэрри все благополучно, а Люси я хочу поместить в мансарде. Там, по-моему, мило и светло, только вот не хотите взглянуть сами? Может, посоветуете, что туда купить? Конечно, хочу. Ужасно люблю все смотреть. Табита допила кофе и, отвернув рукав свитера, посмотрела на часы. А потом я убегу. У Питера сегодня ранняя служба в Бакле, и перед уходом я должна накормить его супом. Если вы торопитесь, успею. Пойдемте, покажете мне. Я большой знаток по части интерьера. Вот только у нас довольно скромные возможности. Я жена священника, и этим все сказано. Они поднялись на верхний этаж и вошли в мансарду. В одной комнатке без окошек стояли три старых сундука. Портновский манекен, а по углам велась паутина. Во второй через потолочное окно лился бледный зимний свет. Табита была очарована. Дивная комнатка. Любая девочка придет в восторг. Вы хотите постелить ковер? Пол тут очень приятный, и радиатор есть. Очень уютно. Конечно, нужна кровать и, быть может, комодик. Или небольшой туалетный столик. А как насчет телевизора? Телевизора у нас нет. Ну да. Но подростки без него не могут. Им непременно надо на что-то таращить глаза. Кстати, у Рори есть старенький телевизор. Я с ним поговорю. Сюда еще нужны лампы и штора на окно. А то девочки будут мерещиться привидения. Элфрида сказала. Гектор прислал нам немного денег. Я думаю... Если бы что-то из подержанных вещей... Но в Бакле есть замечательный рынок. Там я еще не была. Я вас отвезу, и мы все купим. И кровать. Ах, кровати там чудесные. И простыни, и картины, и предметы искусства, и жуткие старые платья, и гардеробы, и ковры. Давайте на следующей неделе, во второй половине. Вторник подойдет? Элфрида чей календарик был уныло пуст почти месяц, кивнула. «Мы сможем поехать на вашем автомобиле. Питеру может понадобиться наш». Элфрида снова кивнула. «Вот и развлечемся. Буду ждать с нетерпением». Табита опять взглянула на часы. «Значит, договорились. Ну, теперь мне пора бежать, а то Питер рассердится». Она ушла, и Элфрида села дописывать письмо Гектору. День все же завершился. На второй день в восемь часов вечера мы прибыли. Это мое послание заняло много времени. Мне пришлось прерваться, потому что нам нанесла визит Табита Кеннеди. Уверена, что очень скоро Питер и Оскар выяснят отношения. Они просто не поняли друг друга. Табита прелесть. Хочет повести меня на рынок в Багли, чтобы купить кое-какие вещи для дома. Еще раз спасибо вам за доброту и щедрость. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо, а погода смилостивится настолько, что вы сможете выходить на прогулки. С огромной любовью от нас обоих, Элфрида.